Глава восьмая. У меня было просто прекрасное настроение. Мы поднимались ко мне в квартиру, я несла в руках пакет с норковой шубой, а Денис — большую сумку с продуктами. В этот вечер Денис самолично вызвался приготовить мне потрясающий ужин, потому что хотел сказать что-то важное. И я даже знала, что именно он хочет сказать о том, Потому что чувствовала, что сегодня он должен признаться мне в любви. Ещё ни разу за всё время наших отношений он не сказал о том, что он меня любит. Когда Денис надел фартук и закрылся на кухне, чтобы я не мешала ему готовить, я достала норковую шубу, быстро её надела и подошла к зеркалу. Шуба смотрелась просто великолепно. Я сняла шубу, накинула лёгкий халатик и открыла дверь шкафа-купе, чтобы повесить в него свой подарок. Из шкафа на меня смотрел человек, которого я где-то видела раньше. Я не могла вспомнить точно, но от ужаса задрожала. Я не успела закричать, потому что непрошеный гость приставил нож к моему горлу и прошептал: "Тихо". Я закивала, боясь пошевелиться. Если ты будешь у меня слушаться, то я тебя не убью. Поняла? Я вновь закивала и стала жадно глотать воздух. Где твой паспорт? В сумке. Достань и отдай его мне. Где-то у соседей завыла собака, словно предчувствовала беду. Я показала, что сумка лежит в коридоре. и, сделав несколько шагов, уловила тот момент, когда незнакомец ослабил свою хватку и смогла увернуться от ножа, бросившись в коридор. «Денис! Помоги, Денис!» В момент, когда из кухни выскочил Денис, держа в руках раскаленную сковородку, незнакомец уже схватил меня за ногу и успел подобрать упавший нож. Денис ударил непрошенного гостя раскаленной сковородкой по голове, и продолжал бить его до тех пор, пока тот не потерял сознание. Овы, но романтического ужина у нас в этот раз так и не вышло. Пока мы связывали непрошенного гостя и ждали приезда милиции, я внимательно смотрела с улицы неизвестного и вспомнила. Этот человек хотел убить меня в подъезде. Он бросился на меня с ножом. А потом я вспомнила случай с жигуленком. Тогда погибла моя лучшая подруга Лида. Я смотрела на связанного мужчину и все больше убеждалась, что это именно он сидел в стареньком, видавшем виды жигуленки без номеров. Несмотря на то, что у этого человека была ничем не примечательная внешность, я смогла запомнить его лицо. И еще одно слишком болезненное воспоминание. Смерть бабушки. Кто напугал её? Может быть, этот негодяй? Сопоставив все факты, я посмотрела на Дениса и, задрожав от волнения, включила диктофон на мобильном телефоне. Я спокойно взяла острый нож и приставила к горлу негодяя. Ты что? захрипел перепугавшийся мужчина. Сейчас я тебя прикончу, гад. Тебе же срок дадут, дура. Ому не терять нечего. В доказательство своих намерений я слегка надавила на нож и увидела, как на шее мужчины появились капельки крови. Марина, зачем? перепугался Денис. Слёзы застилали мои глаза. Где-то на небе улыбалась мне жизнерадостная литка и моя старенькая родненькая бабушка. Их не было рядом, но я чувствовала их присутствие. Я отчётливо понимала, что их нет в живых по той причине, что жив этот придурок. Незнакомец застонал. Не надо, не делай этого. Ты напал на меня в подъезде и хотел перерезать мне горло. Это был ты? Я. Мужчина побледнел ещё больше, его глаза истекли неле, а губы задрожали. Ты сидел в Жигулёнке у моего подъезда и стрелял в мою подругу. Тоже был ты? Я Ты убил её по ошибке, потому что должен был убить меня? Верно говорю? Верно. Ведь это ты напугал мою бабушку, подобрал ключи и проник в мою квартиру. Ты мерзавец. Я не собирался её убивать. Просто вошёл в комнату, держа в руках пистолет. Я ей даже не угрожал. Я ничего не успел сказать, а она вскрикнула и умерла. Я искал тебя. Откуда ты всё это знаешь? Я сопоставила все факты и получила картинку. Теперь я хочу знать, кто за всем этим стоит. Новый хозяин квартиры моей матери? Константин Частный маклер, риэлтор, проживающий в квартире твоей матери, вернее, купивший её. Я так и подумала. Именно поэтому ты приказал мне отдать тебе паспорт. Паспорт риэлтору понадобился сразу после того, как я показала ему листок о своей прописке? На этот раз он решил избавиться не только от меня, но и от моего паспорта? А ты кто ему? Его друг. Понятно. На профессионального киллера этот горе-риэлтор пожалел денег. И на этом сэкономил. Собственно, как и на квартире. Мою мать он суррогатом отравил? Он. чтобы вернуть те копейки, за которые купил квартиру? Да, он вернул свои деньги обратно. Экономный и предусмотрительный гад. Завладел чужой квартирой. И единственное, что мешало ему в этой жизни, так это я. А на эту квартиру ты как вышел? Проследил за тобой. Это несложно. Просто один раз проводил тебя до твоего подъезда. С замками у меня проблем нет». Я убрала от горла мужчины нож, и что было силы принялась пинать его ногами. Нет, я пинала его не за мать. Я пинала его за себя, за бабушку и за лидку. Вскоре приехал милицейский наряд. Я выключила диктофон и откнувшись Денису в грудь, заревела.